Одиннадцатое. Мокрую шкуру каленым железом. Только на третий день я решился спросить Дженнаро Скворчелупо о распаде отряда «Большая медведица» в 1943 году, когда маршал Бодольо заключил мир с союзниками, объявил войну Германии, и старые друзья превратились во врагов. К этому времени попавшие в плен в результате неудачной операции Тезео Ломбардо и его двойник находились в Рамгархе, в индийском лагере для военнопленных. Там и пришел конец их товариществу или их дружбе. Я думал, старый неаполитанец будет избегать разговора на эту тему, но он охотно оседлал ее, как только я намекнул. Он говорил об этом с грустной и горькой улыбкой. Мы сидели, как и в предыдущие дни, с бутылкой вина на солнышке у дверей закусочный водолаз на углу Пиньесекка и паскуале скура поглядывая на прохожих. Включенный магнитофон лежал на столе и записывал его подлинные слова. «Тезео оказался предателем». Он был не единственный такой, но это его не оправдывает. Казалось, мое удивление его развлекло. «Позор его бесчестного предательства», — продолжал он, — «не в отказе от фашизма». Это-то и так уже случилось. Оскорбление в том, что были запятнаны достоинства итальянского народа, «Честь вооруженных сил и память о погибших на войне», — он испытывающе поглядел на меня. «Он всех нас сделал дезертирами, понимаете?» Я сказал, что «да, вроде бы понимаю», и старый водолаз продолжил рассказ. «Войны», — сказал он, — «мы не хотели». Это была ошибка Дучи, втянуть нас в нее. Что касается самого Скварча Лупо, он никогда не уважал немцев. Они ему казались жестокими и высокомерными, не лучше англичан — Но итальянцы были их союзниками, и им приходилось воевать под немецким флагом. За одну ночь обратить их против немцев, и, что еще хуже, обратить Германию со всей ее мощью против Италии, это был бред. Так что некоторые, и таких оказалось немало, решили сделать свой выбор. В Рамгархе англичане нас об этом спрашивали. Предлагали свободу, если мы захотим сражаться против Германии. Кое-кто, как Тезео согласились присоединиться к союзникам. Другие, как и я, подобное бесчестие отвергли. Я предпочел не менять знамя и оставался в плену до конца войны. А остальные члены отряда, те из десятой флотилии, кто еще оставался в строю, он провел рукой по лицу, испещренному морщинами и покрытому шрамами. «С ними то же самое», — сказал он. «Одни продолжали сражаться рядом с немцами» атаковали корабли союзников Ванцуо, Нитуно и Анконе, и те, которые участвовали в высадках на юге Франции. Другие, как Тезео, воевали вместе с англичанами и американцами, иногда даже были их инструкторами и атаковали Специю и Геную, где когда-то были их базы. Он посмотрел на меня с сомнением. Понимаете масштаб? Верность идеи или бесчестье, вы так это видите? А как еще мне это видеть? Вы подвергались репрессиям по возвращении из плена. В ответ он фыркнул и скривился в горькой улыбке. «Разумеется, подвергался», — сказал он затем. «Когда война окончилась, несмотря на все, что мы сделали для тех из нас, кто не сотрудничал, то есть упертых, как они говорили, фашистов, настали последствия презрения и забвения. Ну да ладно. Я из Неаполя. Здесь всегда можно как-то устроиться. Я так и сделал». Работал водолазом в порту, поднимал на поверхность разный хлам. Теперь у меня это закусочная тема живу. Он умолк, помрачнев. Потом с неприятной гримасой добавил, что он не единственный, про кого забыли. Другие его товарищи, на чьей бы стороне ни были после перемирия 1943 года, тоже оказались в нищете и забвении. Например, Спартакос-Скергат, еще один из десятой флотилии. «Мы вместе были в школе водолазов. Он был одним из тех шестерых, кто атаковал порт Александрия». Он опять испытывающе посмотрел на меня. «Знаете этот эпизод?» «Да», — заверил я. Потоплены два линкора и нефтяной танкер. «Точно, Вэллиант, Квинн, Элизабет и Сагона. А знаете, как Скердгат окончил свои дни?» «Нет». Охранником в университете Триеста. Как вам это? Печально. И не говорите, Италия никогда не умела благодарить своих героев. И не только она, почти все. У него вырвался сиплый смешок, который перешел в сухой кашель. Эти все тоже бывают разные. Я вернул разговор к его товарищу по Гибралтару, к Тезео Ломбардо. Вы с ним потом еще виделись? Да, через десять лет после войны. «Один раз. Его жена испанка приезжала с ним», — он указал на дверь закусочной. «Они появились здесь оба. Были в Неаполе проездом, и Тезео пришло в голову увидеться. И как прошла встреча?» Это была неудачная идея. Он задумался, глядя на проходивших мимо людей, потом энергично почесал подбородок, скребя ногтями щетину, Все уже было разрушено, понимаете меня. В тот день, когда в лагере военнопленных он согласился воевать против Германии, мы разошлись навсегда. Он печально покачал головой. Я вернулся к Елене Арбуэс. «Она была с вами, когда вы разговаривали?» «Нет. Она из деликатности оставила нас одних, пошла погулять. Она была настоящая сеньора». «Так о чем шел разговор?» Я был взволнован, хотя старался это скрывать, Тезеу волновался еще больше. Помню, он сказал, надо было со всем этим покончить, Дженна, с фашистским безумием, с Муссолини, который уже был марионеткой, с нацистами-убийцами, со всем этим. Интересно получается, вам не кажется? С точки зрения Новой Италии, которая вышла из войны, плохо поступил я, а он приехал просить меня». Он умолк, подыскивая слово, а, может, просто не хотел его произносить. «О понимании», — подсказал я. Он немного подумал, его лицо скривилось в гримасе, напоминающее улыбку. «О прощении», — я бы сказал. В какой-то момент его глаза наполнились слезами, он потянулся ко мне, будто желая обнять, но увидел, какое у меня лицо, и сдержался. «И?» «И ничего. Это все». Он застыл и молча смотрел на меня, потом встал и ушел, и больше мы с ним никогда не виделись. Разговор закончился, и магнитофонная пленка остановилась. Я нажал на клавишу и отключил запись. «А вы знаете, что в книжном магазине Елены Арбуес в Венеции на стене висит ваша с ломбарда фотография, где вы стоите на подводной лодке шире?» Он удивился. «Нет, я этого не знал». И тем не менее, он задумчиво смотрел на меня, пока я убирал в рюкзак магнитофон и тетрадь с записями. «Никому не перечеркнуть того, что мы сделали с ним вместе, когда были молодыми, храбрыми и преданными родине», неожиданно сказал он. «Хоть жги нашу мокрую шкуру каленым железом. Все, что было на Гибралтаре, осталось в книгах по истории». В голосе старого водолаза слышались отзвуки гордости, Подняв взгляд, я увидел в его глазах слезы, и голос у него дрогнул. «Я очень любил этого сукиного сына», — добавил он. я рад за него, за то, что он счастливо прожил оставшуюся жизнь, потому что рядом с ним была эта женщина, самая достойная из нас». Камера маленькая, с голыми стенами и за окном во двор С потолка свисает лампочка, которая не гаснет ни на секунду. В углу ведро, на неровном цементном полу валяется тюфяк. Ничего отвратительнее Елена и представить себе не могла. Съежившись на тюфяке, пахнущем слежавшейся шерстью и грязью, она пытается выкинуть из головы дурные мысли. Не думать, не делать выводов, не мучить себя размышлениями о будущем. У нее забрали сумку, часы и туфли, она не знает, сколько сейчас времени длится ли еще день или уже наступила ночь. Сначала, когда после допроса ее бросили сюда, она считала секунды и минуты, чтобы как-то отвлечься, чтобы чем-то занять голову. Она выкладывала рядами, как на счетах комочки серой шерсти, которую выдергивала из тюфяка. Так она считала целый час или около того. Ей кажется, что с того момента дважды прошло еще столько же, но нет никакой возможности убедиться». «Я очень устала», — думает она. «Мне холодно, я грязная, и у меня болит голова, но больше всего мне не хватает сигарет». Несмотря на упорные попытки блокировать сознание, чтобы как-то себя защитить, ей не удается уйти от собственного воображения. Оно непременно найдет какую-нибудь щелку. Молниями проносятся в мозгу воспоминания о главном старшине Тезео Ломбардо, о том, чем он и его товарищи сейчас заняты, Она предполагает, что он снова бросает вызов морю и ночной тьме, во мраке пересекая бухту в черном прорезиненном костюме и кислородной маске, которая была на нем в то утро, когда Елена и Сарго нашли его на берегу. И каждый раз, когда его образ против ее воли завладевает мыслями, пространство и время исчезают, и Елена вновь чувствует тепло мужского тела, запах его загорелой солоноватой кожи, его спокойный голос и видит его глаза близко-близко в сумраке последней ночи. И каждый раз она отдает себе отчет в том, что все это и привело ее сюда, где она так уязвима и беспомощна. Она пытается уничтожить эти воспоминания, не думать о Тезео, отказаться от этих мыслей почти физическим усилием воли, потому что именно это делает ее мягкой и слабой и подвергает опасности». Если эта любовь, заключает она, или начало того, что может ею стать, или то, что ею кажется, то она, Елена, представляла ее себе иначе, да и момент совсем не так что лучше сейчас об этом не думать, держаться подальше от подобных мыслей, если я буду продолжать в том же духе, то расплачусь». Сосчитав количество плиток на полу и число стыков между ними, 70 плиток и 123 стыка, кроме тех, что упираются в стены, Елена поднимает глаза к потолку, покрытому пятнами сырости, и пытается представить, что это очертание некой местности, где есть горы и долины, как на географической карте. Едва она обнаруживает, что в одном углу ясно виден пейзаж, похожий на часть береговой полосы между Альхисиросом и Тарифой, Дверь открывается, и в камеру входит один из тех двоих полицейских, что ее задержали. Огромный брутальный англичанин хватает ее за руку и выводит в коридор. «Пошли, сука, шевелись!» — бормочет он на плохом испанском. Холод плиточного пола проникает сквозь чулки, пока Елена, подгоняемая грубыми пинками тюремщика, идет в допросную. Там за столом сидят двое — Один комиссар, с которым она уже знакома, этот самый Кампелло, другой — Самуэль Сокос. «Господи, Елена, господи!» — говорит доктор, вставая. Она замирает на пороге, охранник силой толкает ее в комнату, заслужив суровый взгляд своего начальника. И вдруг Елена чувствует, что ее больше не держит. «Хватит, Бейтман!» — говорит комиссар. «Закрой дверь и оставь нас!» Полицейский подчиняется, и Кампелло предлагает Елене сесть на стул — помогает ей устроиться поудобнее. Затем сам садится подальше от нее, словно отстранившись от происходящего, а Сокос тем временем занимает свое место. Доктор смотрит на нее в отчаянии, он потрясён, Похоже, он не верит своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» «Елена!» Она смотрит на него по-прежнему растерянно, не скрывая удивления. «А я спрашиваю себя, — наконец отвечает она, — что здесь делаешь ты?» Вопрос повисает в воздухе, ответа не слышно. Сокос нерешительно поправляет узел галстука бабочки, смотрит на комиссара, потом снова на Елену. Свет голой лампочки блестит на его лысине и отражается в двойных стеклах очков, скрывающих глаза. «Это правда то, что мне рассказали?» Она внимательно вглядывается в него, стараясь понять, в чем же дело. Она осторожна, поскольку не знает, чем все может обернуться. «Я...» — Не знаю, что тебе рассказали, доктор. — Что тебя подозревают в шпионаже, — Сокос нерешительно умолкает, как будто ему стоило большого труда произнести эти слова. — Что ты, вражеский агент? — И кому же я враг? — Кому же еще врагом ты можешь быть? — В Великобритании, конечно. — Ты правда веришь в подобные глупости? — доктор откидывается на спинку стула и вздыхает. — Признаю, верится с трудом, однако комиссар утверждает, что есть доказательства. Нет никаких доказательств и быть не может. Это выстрел наугад, и они решили, что мишенью буду я. Почему именно ты? У него и спроси. Сокос поворачивается к полицейскому, но тот на него не смотрит. Они говорят о каком-то фотоаппарате, смущенно говорит Сокос, что ты следила за обстановкой в порту из книжного магазина твоего друга Габовича. «А тебе не сказали, что я собиралась убить Черчилля, если он сюда сунется?» «Послушай», — вскидывается доктор, — «сейчас не до шуток». «У меня нет желания шутить, я оскорблена, и я беззащитна в руках этих людей. Они хотят, чтобы я призналась в том, о чем я понятия не имею. Они арестовали меня, основываясь на абсурдных предположениях. Я просил, чтобы они обратились к консулу Испании, но мне отказали, это произвол». «Гибралтар в опасности? Идет война?» Логично, что они нервничают. Пускай за их нервы расплачиваются другие. За этим следует тишина, и Сокос снова оборачивается к Кампелло, как бы желая услышать его мнение, однако тот неподвижно сидит с непроницаемым лицом. «А что делаешь здесь ты, доктор?» — повторяет Елена. От этого вопроса лицо полицейского на мгновение оживляется. «Да», — замечает он, — «полагаю, вы должны выразиться определённее, сеньор Сокос». Доктор вновь поправляет узел галстука, словно его душит, затем наклоняется вперед и облокачивается на стол, похоже, ему трудно сглотнуть. «Послушай, Елена, сейчас для Гибралтара трудный момент, здесь опасаются вражеских атак и думают, будто ты про это что-то знаешь». «Я же тебе уже сказала», — Сокос поднимает руку. «Пожалуйста, дай мне договорить. Мы давно знакомы, и ты знаешь, как я тебя ценю». «Помнишь тот день, когда мы прятались от дождя у меня дома? Я беспокоился. Мне показалось, кто-то за мной следит, но я ошибся. Шли не за мной, а за тобой. Тебя вели. И когда ты приходила на эту сторону решетки, и когда находилась по-другую...» Елена невозмутимо выдерживает удар, по крайней мере, старается, чтобы выглядело именно так. «Если за мной следили», ей удается сказать это спокойным тоном, Они должны знать, что скрывать мне нечего. Они сделали иные выводы. По-видимому, доктор умолкает и колеблется, подыскивая подходящее слово. «Ты вступила в контакт с чужаками», — уточняет он наконец. «Чужаками? Так они их называют». «С итальянцами», — вставляет Кампелло со своего стула. Его злобный тон раздражает Елену. «Это идиотизм». «Вовсе нет?» — полицейский смотрит на часы. — А мы теряем время. Переходите к сути, доктор. — Они обратились ко мне, потому что ты мне доверяешь, — говорит Сокос. Елена смотрит на него подозрительно. — А я не уверена, что доверяю. — Что ты забыл в этом замечательном месте, где у тебя такие прекрасные отношения с гибралтарской полицией? Кампелла саркастически кривится. — Давайте, скажите ей. — Откроем всю правду. — Сокос молчит. Сидит, облаготившись на стол. Всякий раз, когда Елена пытается посмотреть ему в глаза, он отводит взгляд. И тогда Кампелло открывает завесу. «Доктор сотрудничает с нами». «С полицией?» — удивляется Елена. «С британским правительством». «В определенном смысле я поручитель», — Сокос наконец решается. «Я поручусь за тебя или, по крайней мере, могу. Они мне доверяют». «Доверяют? Почему?» «Ты же знаешь мое увлечение железной дорогой, правда?» «Да, и при тут это?» «Я почти наизусть знаю все железные дороги Европы, вокзалы, маршруты, расписания. Знаю, во сколько отходит экспресс из Бремена, Нанта, Кракова или Милана. Какие станции он проходит мимо, а какие для него узловые и где у него альтернативные пути. Понимаешь меня?» «Не совсем». «Ну, это же так просто», — вмешивается Кампелло. Каждый день, приходя на Гибралтар, сеньор Сокос после госпиталя посещает одно местечко, где ему обеспечивают связь со стратегическим центром Королевских военно-воздушных сил в Лондоне. А там планируют бомбардировки оккупированной Европы. Его спрашивают, он отвечает. В Англии, разумеется, тоже есть такие, вроде нашего доктора, но как ни крути, он из лучших. Если вокзал в Дюссельдорфе разбомбили, то каковы альтернативные пути? Где расположены важнейшие мосты и туннели? Сколько времени понадобится конвою, чтобы доехать до Вены или до Бордо по тому или иному маршруту? Как вам такое? Невероятно. Вот это и есть военное хобби вашего друга-доктора. Ты это делаешь по идейным соображениям, все еще обескураженная, она поворачивается к сокусу, или ради денег? Доктор качает головой. «Мне никогда не нравились ни нацисты, ни фашисты, ты же знаешь». «Он делает это бесплатно», — поясняет Кампелло. «Истинная причина в том, что он очень любит мир поездов, не так ли, доктор?» Сокос по-прежнему молчит, глядя на свои руки. «Это как играть в шахматы», — наконец говорит он. «Елена по-прежнему оглушена. Поездами?» «Разумеется, поездами», — доктор поднимает глаза. Вот теперь он гордится собой. На огромной доске с железнодорожными путями он вдруг скидывает голову, и голос его звучит жестко. Кроме всего прочего, я еврей. Кампелло встает, сует руку в карман, достает пачку Крейвен и зажигалку Елены и кладет все это перед ней на стол. Можете курить, если хотите. Елена не отвечает, она даже не смотрит на сигареты, хотя совсем недавно сходила по ним с ума. Она, не отрываясь, смотрит на доктора. Ты... «Действительно думаешь обо мне так, как они говорят?» «Ничего я не думаю и думать не собираюсь», — Сокос колеблется и смотрит на нее нерешительно. «Но ведь твоего мужа убили англичане, так? Это непреложный факт. И... Значит, у тебя есть мотив?» «Ты это серьезно?» «Не знаю, Елена», — вздыхает Сокос. «Правда в том, что я действительно не знаю. Меня попросили убедить тебя, если ты согласишься сотрудничать...» «Все, что ты сделала раньше, спишут в архив. Тебе даже предоставят возможность поддерживать контакт». Елена от удивления поднимает брови. Она не знает, сколько еще ей удастся тянуть время, чтобы снова не оказаться в подвале, но она удивленно поднимает брови. Удивленно и неприязненно. «Стать британским агентом?» «Можно назвать и так», — снова вмешивается Кампелло. «Дело неотложное. Нам нужно знать, готовится ли вражеская операция, когда и где они ударят». «Мы полагаем, что скоро, но не знаем, откуда они будут атаковать. Сколько их будет и каковы конкретные объекты?» «И вы думаете, мне все это известно?» «Мы убеждены, что все или, по крайней мере, большая часть вам известно». Елена снова поворачивается к Сокосу. «Это глупость какая-то, доктор. Предупредите испанские власти. Пусть они вытащат меня отсюда». «Вы умеете держать себя в руках, я это уже понял», — иронически улыбается полицейский, «и не выглядите испуганной. Я должна рыдать и кричать, демонстрируя невиновность?» Сокос скачает головой. «Херене это не свойственно», — заверяет он. «Она спокойна при любых обстоятельствах, я ее знаю». «И что вы думаете, раз вы ее знаете, она замешана или невиновна?» Сокос отвечает не сразу. «Мне кажется...» Она не способна на то, в чем вы ее обвиняете, заключает он. Наверняка здесь какое-то недоразумение. Елена взволнована и не может этого скрыть. Спасибо, доктор. Просто я так думаю. Пожалуйста, предупредите испанского консула. Конечно, сделаю все, что смогу. Кампелло в досаде берет пачку сигарет и зажигалку и снова прячет в карман. Очевидно, он не слишком удовлетворен результатом примененного им приема, а ведь он возлагал на него большие надежды. Раздается окрик, и в дверях снова появляется все тот же Бейтман. «Отведите ее туда же, в одиночную». «Да, комиссар», — Сокос взволнованно вмешивается. «Не думайте же вы, что она должна...» «Возвращайтесь в свой госпиталь и к своим поездам, доктор», — перебивает Кампелло. «Это все». Он переводит на Елену сумрачный взгляд, в котором она читает угрозу, а может быть и приговор. Если вражеская атака состоится и случится беда, ты ответишь за все. Елена встает и с презрением смотрит на полицейского. Этому я помешать не могу. Ни тому, что может произойти, ни тому, что я за все отвечу, если уж вам так захотелось. Как бы то ни было, идите вы к дьяволу.